Одевать полицейского в гражданское нет смысла. Улица тихая, движения на ней почти нет, и на него обратят внимание, даже если он будет сидеть в машине. И последнее. Уходя, офицерите дверь. Встретимся в комиссариате. Не забудьте, что к 18 часам мы должны поехать в Мамаг. Прибыли санитары. Сопровождаемые врачом они вынесли покойную из дома. Ядобуш просмотрел почту, которую он, входя в квартиру, положил на столик в передней. А в авиаписьме из Каира владелец бара Сфинкс сообщал, что договор он уже подписал и послал его обратно в агентство Бэшет Стрейдера, одновременно переводя на его счет гарантийную сумму. Он надеется, что певица будет чувствовать себя в Египте хорошо, пресса уже сообщила о ее приезде. На видовой открытке из Сен-Вольфганга Некая Ивон написала, что, несмотря на неизбежные здесь затяжные дожди, отдыхает она великолепно. Только вот мужчины ужас какие пошлые. В жёлком конверте, не незаклеенном и без адреса, находился лес бумаги с текстом, отпечатанным на машинке. Он был без грифа и без подписи. Там лишь указывалось стоимость различных акций и сообщалось, что по дневному курсу на 15 сентября, это было вчера, продажа акций приносит 55 тысяч марок. Я дабы уж попросил проверить, нет ли на письме и на конверте отпечатков пальцев, но техники ничего не обнаружили. Комиссар сунул письмо к себе в карман. Он спустился вниз по лестнице, и миновав узкий коридорчик, Вышел с черного хода, чтобы осмотреть дворовый фасад. Обе квартиры были та балконов не имели. Под квартирой Колотини находились три подвальных оконца. Над каждым из них небольшой карниз, на котором еле можно было стоять на носках. Если бы окно оказалось открытым, то квартиру можно было бы проникнуть именно таким путем. Ну, человеку правда не такому грузному, как он сам. Комиссар заметил, что один из карнизов находился как раз под окном ванной комнаты, два других — между окнами спальни. Став на них, до подоконника дотянуться было нельзя. Потом он в сад. Стена, отделявшая этот участок от соседнего, выходившего на луговую, находилась от дома по крайней мере метрах в тридцати и была от трехметровой высоты. Дома, видно, не было. Не виделась даже его крыша. На деревьях была еще густая листва. Ядебуш пошел по асфальтовой дорожке, выходившей на Виттельсбахскую, но калитка оказалась запертой. Он вернулся, снова прошел черным ходом и по коридорчику вышел через парадную дверь на улицу. Санитарная машина уже уехала. У тротуара стоял только его БМЗ. Улица по-прежнему оставалась такой же пустынной. И дом, и окрестности позволили незаметно войти, убить человека и также незаметно исчезнуть. Ядыбуш медленно направился в сторону Ветерсбахского моста. Стоял осенний солнечный день. Тротуары и раскопанную мостовую покрывала пестрое листва. Журчал изар. А на той стороне, в кемпинге, несколько фанатиков наслаждались последними солнечными лучами. Соседний участок на этой стороне был не застроен. Фундамент разрушенного за время войны, а потом снесенного дома, весь зарос сорняком. К этому участку примыкал другой, с большим домом на углу. Там, непосредственно перед мостом, сходились три улицы. Виттельсбахская, Луговая и Бальдинская. Здесь уже движение было по-городскому оживленным. На углу находилась булочная. Рядом с ней телефонная будка. Внезапно Ядыбуш вспомнил кое о чем. Он вошел в будку, отыскал в книге телефон Альтине и позвонил. «Швенднер», — сказал он. — Отмените, пожалуйста, заказ на молоко и хлебцы для покойной. Хлебцы она, вероятно, заказывала в булочной на углу Виттельсбахской. И спросите людей, которые приносили ей заказы, не заметили ли они чего-нибудь подозрительного. Может быть, им кто-нибудь повстречался, неважно, был ли это кто-нибудь из жильцов или посторонних. Когда Швенднер доложил комиссару о своем возвращении, шел уже пятый час. Зебен Пфайфер, секретарша, как раз наливала яды бушу кофе из старого пузатого кофейника, вместе с которым пятнадцать лет назад она начала здесь свою службу. «Да, вот что значит быть комиссаром», — простонал Швентнер. «Тогда самому можно посиживать в бюро, а подчиненных гонять по всему городу». Вынул из своего письменного стола такую же старую чашку, Он попросил налить и ему. Ядыгуш чадил, как фабричная труба. Признак того, что он напряженно думает. Где вы воландались? буркнул он. Никогда вас нет на месте, когда вы нужны. Он подмигнул Швентнеру. Сегодня состоялось заседание начальников отделов. Говорили мы и о повышениях по службе. «Но мне кажется, что я не могу вас рекомендовать с чистой совестью. Вы слишком молоды, медлительны. Новости есть?» Швендер подсел комиссару и вынул записную книжку. «Даже такой слепой курице, как я, иногда удается найти зернышко. Мы обнаружили еще кое-что. Мелочь, правда, и, возможно, она не имеет с этим делом ничего общего. Я обследовал окна». И в раме окна, которое находится в ванной комнате, это обычное окно, нашел маленькую дырочку. Словно раньше на этом месте был вбит гвоздь. Но вколачивать гвоздь в этом месте не было никакого смысла. А почему гвоздь? А может быть, древоточец? Нет, это не древоточец. Я выдернул из виньетки в передней маленький стальной стержень и всунул его в отверстие. И как вы думаете, в чем там было дело? Окно закрывалось плотно, так плотно, что кажется, будто оно заперто на задвижку. А вот задвижка-то и не закрывалась. Не хватало нескольких миллиметров, хотя оконный переплет точно подогнан к коробке. Задвижку можно было закрыть, только применяя силу. Но тогда задвижка надавила на стержень, который Расширил отверстие вниз, чего раньше не было. Я дыб уж задумался. «Вы осмотрели дворовый фасад дома?» «Да, я знаю, к чему вы клоните. Карниз под окном в ванную комнату. Залезть туда можно легко». «Думаю, что вы еще пригодны кое-на-что».